Часть третья. Что делать? Обследоваться, лечить и сохранять. Глава первая. Анализы. От рассуждений на разные темы здоровья приступим к самой практической главе этой книги. Мы научимся собирать чекап по органам и системам, а значит выявлять и своевременно предупреждать серьезные проблемы. Знать о своем состоянии и не тревожиться понапрасну от неведения, если объективно все в порядке. Более трех лет назад я создала чек-лист обследования «Хроническая усталость», перечень данных в котором позволяет выявить разные причины этого состояния, а заодно получить понимание о своем здоровье. Что делать? Какую стратегию далее выбрать? Каким специалистам надо попасть уже сейчас — у каких надо наблюдаться постоянно, а с чем можно быть спокойным до следующего планового обследования. Многие пациенты, проходя этот перечень обследований, открыли новое у себя или родных, когда обращались. Затем на консультации они получили план действий для улучшения некорректных данных и рекомендации, каким образом можно повлиять на эти изменения. Часто пациенты приходят ко мне на приёмы и говорят, что в их анализах все хорошо, но жалобы есть. Дальше на стол попадает папка отчасти ненужных и дорогостоящих исследований, собранных без логики и принципов понимания этого пациента. Про клиническое мышление, которому врачи учатся более 10 лет, точно говорить не приходится. В чем то перебор, что-то ненужное — а необходимых исследований для исключения патологии может и не хватать. И вроде уже сдан дорогостоящий чекап, а доктор говорит о необходимых дополнительно анализах и исследованиях. Поэтому если ваша ситуация непростая, много заболеваний в анамнезе, то лучше именно вам собирать обследование на консультации либо использовать чек-листы от докторов, имеющих опыт и длительное время занимающихся проблемой и клиническим поиском. План действий при обследованиях. В этой книге я дам не просто список к исполнению, а поясню, за что каждый упомянутый блок лабораторных данных и обследований отвечает. Подойдет для всех, кто давно не обследовался, либо вообще не обследовался и хочет проверить свое состояние. Так, в поисках причин хронической усталости мы изучаем основные метрики организма, исключаем хроническое воспаление и дефициты, которые могут влиять на этот симптом. В моем чек-листе я использовала удобную пошаговую систему «5 шагов для улучшения показателей здоровья». Будет все очень просто, но при этом с итогом. Один шаг вытекает из другого и ведет к конечному результату улучшить состояние и здоровье. Готовы? Начнём. Если в последнее время, либо довольно давно, вы не можете похвастаться работоспособностью и силами, что были ранее, то, возможно, пора задуматься о причинах, связанных со здоровьем. Если вы отмечаете постоянную усталость, слабость, неактивность, то можно подумать об астеническом синдроме или синдроме хронической усталости. Так как причину такого состояния может быть много, то есть необходимость пройти чек своего состояния, чтобы выяснить причину и сделать коррекцию. Первый шаг. План действий. Вроде бы просто, и это действительно так, Но для ясности и понимания важно четко представлять все шаги, что точно поможет сделать все для необходимого результата. План действий включает учет всех симптомов и фиксацию самого важного для себя и доктора, артериальное давление, перепады, снижение работоспособности, повышение активности в течение суток, характер сна, засыпание, фаза сна, пробуждение, ощущение отдыха после сна, ощущение после физических нагрузок, чувствуете ли подъем уровня энергии, необходимое обследование, консультация при необходимости, мнение врача либо прием, коррекция состояния или терапия при необходимости, подготовка дальнейшей стратегии и плана действий. Второй шаг. Логичное обследование включает четкий список необходимых исследований, сформированные на основании международных и российских стандартов скрининга хронических патологий, состояние хронической патологии в динамике, для своевременного выявления изменений состояния здоровья, необходимых для исключения патологии, либо для начала лечебных действий. Исследования будут двух типов. Лабораторные, кровь, моча, инструментальные, УЗИ, КТ и другие. Третий шаг. Интерпретация полученных данных врачом. Когда данные получены, главное все это обсудить с доктором. По каждому пункту можно получить комментарии. Что значит определенные изменения? Ориентироваться ли по нормам лаборатории? Какие целевые значения именно для вас по этим данным? От чего это зависит? Что даст достижение этих показателей? Все это надо обсудить до такого момента, чтобы неясностей и пробелов не осталось. Вы можете выбрать вашего семейного врача или доктора, который вас давно наблюдает, либо обратиться онлайн или очно ко мне на прием. Как это проходит с моими пациентами? У меня можно получить письменную консультацию «Мнение врача» при минимальных изменениях или при наличии нескольких вопросов по полученным данным после обследования. В течение 24 часов вы получите интерпретацию лабораторных данных и рекомендации. Второй вариант. Моя онлайн-консультация как терапевта – нефролога, диетолога, кандидата медицинских наук. Проходит, как обычный, прием в клинике по видеосвязи. На консультации вы общаетесь с доктором, задаете все имеющиеся или возникшие вопросы. После окончания консультации в течение дня получаете заключение по итогам консультации и рекомендации. Четвертый шаг. Формирование стратегии по коррекции – «превенции» и «сохранению здоровья». Сейчас все это возможно в рамках онлайн-консультации. Много грамотных докторов оказывают такую помощь. Мой проект по онлайн-поддержке пациентов с 2020 года был полезен тысячам пациентов из любого уголка мира. Ведь найти лабораторию и издать анализы по четкому и логичному списку — это большое дело, а потом разобрать их и получить верный план действий. Начать. Даже без врача рядом в твоём городе. Со своими пациентами после всех данных мы обсуждаем следующие рекомендации. Питьевой режим, а он для каждого свой, по весу, по выделительной функции, по состоянию других систем и органов ЖКТ, сердца, надпочечников, по питанию, При различных изменениях здоровья необходим подбор питания для улучшения состояния при этой патологии. Разберём примерный рацион дня и все мифы по запретам. Многое станет логично можно. Или что-то для вас станет удивительной информацией. Пятый шаг. Тут главная роль переходит уже к вам. Только 20% успеха в лечении — по данным исследований, зависит от доктора, а 80% зависит уже от пациента. Соблюдение всех рекомендаций, своевременный необходимый контроль — все это гарантирует благоприятные результаты. Соблюдение рекомендаций врача. Почему этот аспект очень важен? Когда вы в рамках приема получаете обилие ценной информации, понимание того, что делать — это уже часть процесса, но только первая его часть. Дальше, когда вы выходите за дверь кабинета, либо выключаете телефон после видеосозвона при онлайн-приёме, либо заканчиваете читать письменное заключение, как раз начинается самое интересное. Ведь за пределами взаимодействия лоб в лоб Только вы понимаете, будете ли вы следовать намеченному плану и рекомендациям или нет. Врач может и не узнать никогда, что творится за дверью кабинета. Он, если все объяснил верно и грамотно, уже сделал полностью свой первый вклад в результат. А дальше вы решаете, отвечаете и делаете свой выбор, иногда ежедневно. В пользу определенной тарелки, количество жидкости, объема движений и реакции на стрессы, в выборе общения, что несет стрессы и разрушения, в выборе поесть и полежать или подвигаться и порадоваться, в выборе своевременно прийти на повторное обследование или пропустить и забросить, В выборе, если вдруг что-то пошло не так, найти возможность встречи с врачом и обсуждения всех вопросов или нет, а не пойти по дорожке обвинений, что все тут непонятно, не помогло, врачи не те. Именно в этом тоже важен правильный, ответственный взрослый выбор. Те пациенты, которые следуют рекомендациям, плану, повторным контролям, почти всегда приходят к лучшему результату, чем был. И по самочувствию, и по объективным данным. А вот сами исследования списком, чтобы вам было проще повторить это в лаборатории при желании узнать о своем здоровье. Список обследований чек-листа. Хроническая усталость. Оптимальный лабораторный скрининг. Клинический анализ крови. Коагулограмма биохимия крови, общий белок, альбумин, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, холестерин, триглицериды, АЛТ, АСТ, амилаза, билирубин, гомоцистеин, СРБ, витамин D, железо, ферритин, кальций, фосфор, магний, калий, натрий, Т4-свободный, ТТГ, пролактин женщинам, тестостерон, общий анализ мочи, анализ мочи по Ничипаренко, УЗИ брюшной полости и почек. Почему так много всего важно проверить при обследовании? Спектр изменений при хронической усталости может быть очень обширен, начиная от дефицитов витамины и микроэлементы и анемии разного вида. Продолжать можно про наличие хронических патологий, гормональных изменений, заканчивая интоксикациями, нарушениями гидратации и тревожно-депрессивными нарушениями. Поэтому верным будет пройти полноценное обследование, чтобы иметь максимальную информативность и получить подробные рекомендации. Но в конце списка вы увидите, что можно сдать мини-список анализов срочно для минимального скрининга острой патологии. Стоимость в лаборатории будет при этом в разы ниже комплексного чекапа. Если нет времени и средств на расширенное исследование, если ситуация довольно непростая и нет времени. Этих данных будет достаточно доктору для принятия решения и начала быстрых действий в случае необходимости. Список обследований для быстрого скрининга. Используем для необходимости быстрой диагностики обострений или с целью минимального скрининга патологии внутренних органов. Клинический анализ крови, биохимия, креатинин, СРБ, АЛТ, АСТ, глюкоза, амилаза. Общий анализ мочи. После получения результатов можно будет обратиться за интерпретацией данных к вашему врачу. Подробнее про данное обследование. И теперь рассмотрим подробнее все показатели списка. Что за информацию мы получаем при рассмотрении этих данных? Коротко о том, что говорят результаты лабораторных и инструментальных данных. Клинический анализ крови. По нему мы увидим, есть ли воспалительный процесс, и будем потом искать причину воспаления. Вирусы, бактерии, а может, паразиты или аллергические реакции, анемия, предположить дефицит железа или B9, B12. Увидим выраженность всех этих изменений по цифрам отклонения от нормы. Коагулограмма показывает состояние свертывающей системы, Склонность к тромбообразованию или кровотечению. Также такой показатель коагулограммы, как Д-димер, может сигнализировать о выраженности воспаления. Общий белок, альбумин, это показатели белкового обмена. По ним можем сказать о нарушениях питания или работы почек, возможной гипергидратации или потери белка с мочой. Креатинин. Показывает степень изменения работы почек. Также отражает питание белком и физические нагрузки. Мочевая кислота. Показатель, характеризующий пуриновый обмен, работу почек. Может помочь выявить обменные заболевания, подагру и метаболический синдром. Иногда перекосы рациона. Например, может быть изменена при любви к красному вину, красному мясу и шоколаду. Глюкоза важна для понимания, нет ли патологии углеводного обмена, нет ли недостатка или избытка в рационе сахаров, показывает изменения в работе поджелудочной железы. Холестерин. По нему можем определить уровень липидного обмена, особенности питания, склонность к атеросклерозу, работу печени. Триглицериды одна из фракций холестерина. Это жир плюс спирт. Часто отражает несбалансированность рациона, а также изменение работы печени и поджелудочной. АЛТ, АСТ, трансаминазы. Показывают, как работает печень. Нет ли токсического влияния лекарств, интоксикации от воспалительных процессов, вирусных гепатитов. Амилаза? Отражает состояние поджелудочной железы, углеводный обмен. Билерубин желчный пигмент, отражает работу печени и желчного пузыря. Может повышаться при синдроме Жильбера, наследственные особенности конституции. Гомоцистеин. Изменения этого показателя отражают состояние работы сердечно-сосудистой системы, а также нарушение обмена витаминов В9, В12. СРБ, С-реактивный белок, будет изменен при острых и хронических воспалительных процессах. Витамин D показывает запасы этого витамина в крови. Железо, ферритин отражают запасы железа и могут снижаться при анемиях. Кальций, фосфор отражают изменения в фосфорно-кальциевом обмене, состояние костей. Магний, уровень магния важен для состояния нервной системы. Калий, натрий, электролиты отражают баланс рациона, прием препаратов, работу почек. Т4-свободный, ТТГ. Свободный тироксин и тиреотропный гормон показывают работу щитовидной железы, изменение функции. Пролактин отражает работу гипофиза, изменен при беременности, лактации, образованиях гипофиза. Тестостерон отражает работу половой системы как у мужчин, так и у женщин, а также уровень физической активности. Общий анализ мочи покажет, нет ли воспаления в мочевыводящих путях, работу почек и обменные процессы. УЗИ брюшной полости и почек даст информацию о структурных изменениях органов. Оно оценивается врачом вместе с лабораторными данными, анамнезом и симптомами. Часто по УЗИ могут выявить образование, что позволяет своевременно решить проблемы на начинающемся этапе. Бонус, чек-лист, проверь здоровье почки. Бонусом от себя хочу добавить чек-лист от доктора Корсевой. Проверь здоровье почки. Ведь я доктор-нефролог по основной специальности, кроме терапии. И многие будут в книге искать информацию и про обследование почек, По секрету скажу, что скоро выйдет целая книга про них, хотя и начала я с хронической усталости как более распространенной проблемы. Итак, держите чек-лист. Три шага к здоровой почке. Обследование, интерпретация, стратегия. Оптимальный лабораторный скрининг здоровья почек. Клинический анализ крови. Коагулограмма. Общий белок. Альбумин. Мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, холестерин, триглицериды, АЛТ, АСТ, витамин D, железо, ферритин, кальций, фосфор, магний, калий, натрий, парадгормон, общий анализ мочи, альбумин, креатининовое соотношение в разовой порции мочи. Анализ мочи Пани Чепаренко, УЗИ почек с сосудами, мочеточниками, мочевым пузырем. Конечно, может быть и меньше обследований, если врач достаточно хорошо осведомлен о вашем состоянии здоровья и может под свою ответственность смотреть только определенные данные. А может быть и более широкий список, если у вас несколько патологий – обострение или цель не только разобраться с синдромом хронической усталости, а гораздо шире.